Глава вторая. Подвиг эгесихоры. Метагейт не он, месяц всегда жаркий в Аттике, в последний год 110-й Олимпиады выдался особенно знойным. Небо столь чистое и глубокое, что его воспевали даже чужеземцы, приобрело свинцовый оттенок. Кристальный воздух, всегда предававший всем статуям и сооружениям волшебную четкость, заструился и заколыхался, будто набросил на Афины покрывало неверной и зыбкой изменчивости, обмана и искажения, столь характерных для пустынных стран на далеких южных берегах. Таис перестала ездить на купание, слишком пропылилась дорога, и лишь иногда на рассвете выезжала верхом, чтобы ненадолго ощутить в быстрой скачке веяние ветра на разгоряченном теле. После полуденной зной тяжко придавил город, все живое попряталось в тень, прохладу храмов и колоннад, темноту закрытых ставнями жилищ, лишь изредка стучали колеса, ледниво влекомые повозки или копыта потной лошади, соспешившим в укрытие всадником. Эгисихора вошла по обыкновению быстро и остановилась ослепленная переходом от света к полумраку спальной комнаты. Не теряя ни минуты, она сбросила легкий хитон и села в ногах распростертой на ложе столь же ногой подруги. По раздувающимся ноздрям и часто вздымавшейся груди Таис поняла, что спартанка злится. «Что с тобой?» — лениво спросила она. Не знаю, злюсь на все. Мне надоели ваши афинини, крикливые, болтливые, охотники до сплетен. Неужели это те самые великие строители художники, мудрецы и воины, о которых так гордо писали во времена Перикла? Или с тех пор все изменилось? Не понимаю, что на тебя нашло? Отравили чем-нибудь на позавчерашнем симпосионе? Вино мне показалось кислым. Тебе вино, а мне показалась кислой моя жизнь. В Афинах становится все больше народа. Люди озлобляются от тесноты, шума, крика, вечной нехватки то воды, то пищи. В эту жару все глядят на встречных, как на врагов. И гинекономы ярятся без причин. Скоро красивой женщине нельзя будет появиться на огоре. Или окрополи по вечерам. В этом согласна с тобой. Тесно в Афинах, да и во всей аттике, говорят, собралось пятьсот тысяч человек, святая мать диметра во всей спарти не больше полутораста тысяч. В таком множестве люди мешают друг другу и озлобляются. Видят роскошь, красоту и завидуют, насыщая воздух испарениями черной желчи. Ни одна теснота Энгесихора. Последствия прежних войн и особенно прошлогодний. Наш красавец Царевич, он теперь царь македонский и по существу владыка Эллады, показал волчьи зубы, да славится Аполлон Ликейский. До сего дня на рынке рабов продают фиванцев-мужчин всего по сотне драхм, а женщин по полторы. Сам город стерт с лица гей. ужаснулась вся Эллада, кроме Спарты. Разве Спарта одна устоит? Дело вашего царя Агиса плохо, он хотел быть один, когда совместный бой привел бы греков к победе, и остался один против могучего врага.